Ментальная модель номер 17. Использовать методику Скампер. Используйте, чтобы методично и креативно решать проблемы с помощью форсированной подгонки элементов. Ссылка. Скампер. Substitute заменить. Combine комбинировать. Adapt добавить. Modify модифицировать. Put применить. Eliminate удалить, реверс, поменять. Иногда набор ментальных моделей может показаться неким проверочным списком. Надо понимать, что здесь мы имеем дело с функциональной характеристикой, а не с дефектом или ошибкой. Другими словами, мы используем эту функцию ментальных моделей, поскольку сами имеем тенденцию забывать, упускать или не замечать каких-то значимых вещей. В этой связи, работая с данной ментальной моделью, мы будем мысленно прибегать к определенному проверочному списку, кратко именуемому скампер, чтобы решать проблемы и находить оптимальные решения. Боб Эберли, автор этой методики, создал ее как инструмент креативного подхода к решению проблем во время совместных с коллегами мозговых штурмов. Использование методики скампер предполагает 7 последовательных модификаций рассматриваемой задачи или проблемы, которые помогают увидеть новые идеи и пути решения. Substitute — заменить что-то, например, компоненты, материалы, людей. Combine — комбинировать, например, с другими функциями, приборами. Adapt — добавить что-то, например, новые элементы, функции. Modify — Модифицировать, изменить форму, размер, другой атрибут. Put. Применить для чего-то другого, в другой отрасли. Eliminate. Удалить части, упростить до главного. Reverse. Поменять местами, перевернуть, найти применение в противоположном. В целом, эта методика базируется на концепции, что новое можно получить, лишь модифицируя старое, существующее вокруг нас. Эту ментальную модель образно можно сравнить с водопроводным краном, пускающим воду по семи отдельным трубам, каждая из которых орошает свой отдельный цветочный горшок. В каждом горшке может вырасти новое растение нужно лишь обеспечить полив семян. Следует отметить, что методика скампер не требует строго определенной последовательности шагов. Можно использовать их в любом порядке. К тому же, здесь задействуется принцип форсированной подгонки элементов, который сам по себе может служить ментальной моделью. Он базируется на простой идее. Если вы хотите найти новое свежее решение, то должны быть готовы и способны мысленно интегрировать даже самые далекие и внешне неподходящие друг к другу концепции, предметы, элементы, не обращая внимания на их различную природу, сферу применения, функциональность и формальную логику. Эта идея лежит в основе методики Скампер и является главным ее элементом, поскольку мы слишком часто оказываемся не в состоянии двигаться вперед из-за своих предубеждений и предположений о том, что чего-то точно быть не может. Субститюд. Заменить. Эта модификация подразумевает замену некоторых частей продукта, процесса или услуги другими частями, для того, чтобы найти решение проблемы. Для правильного применения этой методики вам необходимо представить составные части, детали, элементы, этапы, все, что в совокупности формирует ситуацию или проблему. Необходимые материалы и сырье, производственные процессы и стадии, временные рамки и места локализации процессов и событий, различные рынки сбыта для продукции или услуги и тому подобное. Затем вам следует мысленно найти альтернативу, замену абсолютно каждому из этих элементов. Определенные вопросы помогут вам быстрее и точнее настроиться на такого рода мыслительные операции. Смогут ли более дешевые материалы заменить те, что мы используем сейчас, без ущерба для качества продукта? На какой стадии процесс может быть упрощен? В каких еще местах мы можем предложить наши услуги? Допустим, вы производите какие-то поделки с использованием клея для скрепления определенных деталей. Однако очень быстро выясняется, что этот клей мгновенно высыхает, и выступает мелкими комочками на границе скрепленных поверхностей, даже если вы наносите его равномерно и в необходимом объеме. А это ведет к чрезмерному его расходу и необоснованным производственным затратам. Для решения проблемы вам необходимо найти альтернативу, связывающему детали средству. Другим возможным вариантом решения могла бы стать замена импортных материалов на отечественные позволяя таким образом не только уменьшить затраты, но и помочь местным производителям. Комбайн. Комбинировать. Данная модификация предлагает рассмотреть возможность комбинации двух элементов, продуктов, идей, стадий производства, с целью получить новый, обладающий своими уникальными свойствами, элемент, который станет лучше других аналогов. Два существующих продукта могут создать новый продукт, если их объединить или правильно скомбинировать. Две хорошо известные идеи могут подтолкнуть к рождению новой, свежей идеи, если соединить их в нужном контексте. Две стадии процесса могут слиться в одну простую и более эффективную процедуру. Вопросами, которые помогут встать на путь креативных поисков, могут быть следующие. Можем ли мы соединить два и более элемента? Можем ли мы осуществлять одновременно два процесса? Можем ли мы объединить свои возможности с возможностями других компаний для того, чтобы улучшить позиции на рынке? К примеру, инновационная комбинация ложки и вилки привела к появлению так называемой ложки-вилки, комбинированного столового прибора, являющегося одновременно и ложкой, и вилкой который зачастую продается вместе с пластиковыми упаковками, готовой к употреблению лапши и является дешевым и удобным в дизайне прибором. Это решает проблему необходимости изготавливать два столовых прибора и вдвойне сокращает издержки. Адапт. Добавить. Данная модификация предполагает поиск того, что можно добавить и тем самым улучшить исходный вариант. С ее помощью проблема решается путем исправления того, что есть, за счет добавления новых элементов. Эти элементы могут менять незначительно исходный вариант, а могут и радикально. Для ваших креативных способностей это будет определенным вызовом. Что вы можете добавить к тому, что уже существует и функционирует, будь это продукт, процесс или способ действий, так, чтобы в итоге это решило вашу текущую проблему? или помогло оптимизировать какие-то процессы. Так, заметив, что у вас стало меньше энергии, вы можете внести поправки в свое ежедневное меню, добавив какие-то блюда и сократив потребление низкокалорийных и переработанных продуктов. В мире бизнеса группа экспертов, занимающиеся мозговым штурмом различных задач, нередко используют этот вариант модификации для того, чтобы улучшить качество продукта, услуги или производственного процесса. Полезными вопросами в этой рубрике могут быть следующие. Как мы можем отрегулировать существующий процесс, чтобы сэкономить время? Какую фишку мы можем добавить к нашему продукту, чтобы он лучше продавался? Как нам изменить существующий процесс, чтобы сделать его менее затратным? Примером успешного дополнения к продукту могут служить противоударные чехлы для мобильных телефонов. Эта умная фишка родилась в ответ на распространенную проблему, связанную со случайным падением телефонов и их повреждением. Аналогичным образом водонепроницаемые чехлы для мобильных телефонов, водонепроницаемые наручные часы и другие подобные вещи являются примером дополнений, ведущих к улучшению модифи, модифицировать. Этот вариант предполагает изменение различных характеристик объекта, в том числе уменьшении или преувеличение элементов с целью поиска новых идей и решений. увеличении можно считать неадекватно большое значение, приписываемое проблеме, чрезвычайный фокус на одной идее, увеличение размера или мощности продукта, либо увеличение частоты использования процесса. С другой стороны, при уменьшении характеризуется сокращением чего-то, например, понижением значимости проблемы, снижением приоритетности и статуса идей, уменьшением размера продукта, либо снижением частоты использования процесса. Рассматривая мысленно различные элементы в разных масштабах, вы получите возможность по-новому увидеть как основные, так и незначительные детали проблемы, что позволит вам найти эффективные решения. При преувеличении могут быть полезны следующие вопросы. Каким образом можно преувеличить или переоценить данную проблему? Каким будет результат, если сделать акцент на этой характеристике? Изменится ли что-то, если увеличить частоту использования данного процесса? При преуменьшении вам пригодятся такие вопросы. Как изменится итоговый результат, если свести к минимуму эту характеристику? Как можно уменьшить этот продукт? Если данную стадию процесса задействовать реже, повысит ли это эффективность? Предположим, вас решили переместить в меньший по размеру кабинет. Теперь у вас возникла проблема, каким образом уместить вещи в уменьшенном рабочем пространстве. Применяя данную форму модификации, вы можете задать себе вопрос. Какие элементы рабочего пространства более важны для вас, а какие менее? На чем вы сделаете особый акцент? Иметь больше места для встреч и переговоров с клиентами? Максимально заполнить рабочее пространство офисной техникой и оборудованием? или шкафами с необходимой документацией. Размышляя над тем, какому аспекту отдать наибольшее предпочтение, в итоге вы сможете оптимальным образом организовать свое рабочее место в новом кабинете. С точки зрения при уменьшении элементов вы можете рассмотреть, каким образом можно изменить размеры ваших офисных атрибутов без существенной потери функциональности. Например, если ранее у вас были отдельные столы для компьютера и принтера, вы можете использовать компактный стол для компьютера с полкой для принтера. Пут. Применить для чего-то другого. В этом варианте модификации рассматриваются возможные способы использования существующего продукта или процесса в иных, отличающихся от текущих целях. Можно рассмотреть бесчисленное множество альтернативных вариантов использования чего угодно, от сырья до готовых продуктов и даже отходов. Грубо говоря, это поиск нового использования старых вещей. Вопросами, способными помочь в этом плане, могут быть следующие. Как еще можно использовать данный продукт? Можно ли использовать этот материал в другом направлении деятельности нашей компании? Можем ли мы как-то использовать отходы производства? Подумайте, как можно использовать эту методику в вашем собственном жилище, применительно к вещам там находящимся. Например, что можно сделать со старыми газетами, стопки которых заняли целый угол вашей комнаты? Можно, подобно многим, использовать их при мытье окон, но нет ли у вас другой, более свежей идеи? Задумавшись о возможных нестандартных способах использования старых газет, вы увеличиваете их полезность для вас, от чисто бытового применения для того, чтобы освежить обувь, до творческой работы с изделиями из папье-маше. Eliminate. Удалить. Этот вариант модификации предполагает поиск не имеющих существенного значения элементов проекта или процесса, с тем, чтобы удалить их и улучшить за счет этого итоговый результат. Здесь рассматривается, каким образом можно рационализировать процедуру, избавившись от лишних шагов, или как получить тот же объем продукции с использованием меньшего объема ресурсов. Высвободившиеся ресурсы можно будет перенаправить для решения творческих и инновационных задач. Вопросы из этой рубрики могут быть сформулированы следующим образом. Можно ли исключить из процесса какой-то шаг так, чтобы это не повлияло на результат? Как мы можем с этим справиться при уменьшенных вдвое ресурсах? Что произойдет, если мы уберем эту часть? Одной из самых подходящих сфер применения данной методики являются личные финансы. Например, вы озаботились тем, что ваш доход покрывает текущие расходы, но не позволяет откладывать деньги на случай непредвиденных обстоятельств. Если рассматривать увеличение личного дохода бесперспективно, тогда единственным решением будет уменьшение текущих расходов с целью формирования резервного фонда. Используя методику удаления лишнего, определите расходы, которые вы можете сократить, отказаться от приобретения крутой сумки которая по большому счету вам не нужна, или покупать продукты в магазине и готовить себе еду дома, вместо того, чтобы питаться в ресторане. Высвободившиеся в результате деньги станут вашими сбережениями на черный день. Реверс. Поменять. Эта модификация предполагает изменение порядка или очередности шагов, интересующего нас процесса с целью поиска решений и максимизации инновационного потенциала. Известный также как метод перестановок, этот подход рассматривает различные варианты перестановки элементов или их построения в обратном порядке для того, чтобы стимулировать появление новых идей и решений. Подходящими вопросами здесь могут быть следующие. Как повлияет на результат перестановка элементов процесса? Что произойдет, если запустить процесс в обратном порядке? Можем ли мы поменять местами эти два шага? Скажем, у вас есть проблемы с выполнением данного себе же обязательства. Больше заниматься спортом. Вы даже внесли в свое еженедельное расписание 30-минутные тренировки в конце дня. Но каждый раз, когда это время наступает, вы находите какие-то неотложные дела, Или говорите себе, что слишком устали. Так вы рискуете никогда не приступить к регулярным тренировкам. Для решения этой проблемы вам стоит использовать модификацию перестановки элементов. Проверьте, можете ли вы изменить свой график, перенести на вечер другую часть ежедневной деятельности, а тренировкам отвести, скажем, раннее утро. Изменив время занятий, вы, возможно, значительно легче справитесь с тренировочной рутиной, поскольку утром еще не утомлены событиями дня. Методика Scamper является несложной, но весьма эффективной стратегией для решения проблем и творческих задач. Поскольку проработка задачи или проблемы проходит по семи различным направлениям заменить, комбинировать, добавить, модифицировать, применить, удалить, поменять, то ничего не упускается из виду, и даже нетрадиционные решения могут оказаться востребованными. Там, где у вас раньше был один или два способа взглянуть на проблему, теперь появилось еще семь дополнительных.